Глава 14. Дом рыцаря выходил фасадом на прицерковную площадь. Кухня и конюшня стояли отдельно. Сам дом выглядел не слишком роскошно, деревянный, крытый соломой. Он был немного просторнее, чем дачный домик в далекой Дании. Парадный вход был закрыт. Из щелей в ставнях окон сочился свет. В конюшне надрывались псы. Хуги подошел к двери, обитой железом. «Волк вошел сюда», — сказал он. «А мой господин и его семья там совсем одни!» Фродер подергал дверь. «На засове! Сыр Ты слышишь меня? Все ли в порядке?» «О да! Зайди за дом сзади», — приказал Хольгер. «А ты, Алеонора, поднимись в воздух и следи сверху!» Он подъехал к двери и постучал в нее рукояткой меча. Кузнец с группой мужчин скрылся за углом, Хуги поспешил за ними. Отовсюду на площадь стал стекаться народ. В неверном свете факелов Хольгер узнал знакомые лица, пастухи с дороги. С копьем в руке к нему подошел Рауль. Стук в дверь отзывался в доме эхом. «Умерли они там, что ли?» – вскричал Фродор. «Нужно взломать дверь! Люди! Что вы стоите?» «Нет ли в доме черного хода?» – спросил Хольгер. Кровь стучала в висках, но он не испытывал страха перед чудовищем. Он делал работу, для которой был призван. Хуги протиснулся к нему сквозь толпу и дернул за стремя. «Здесь других дверей нет», — сообщил он, — «а все окна закрыты наглухо. Я все обнюхал. Волк в доме, он не выходил. Теперь он от нас не уйдет». Горожане притихли и ждали, готовые ко всему. Свет факела осветил испуганное лицо какой-то женщины. Блеснул на мокром от потолбу мужчины, отразился на обнаженном клинке. Над толпой щетинилось оружие. Копья, топоры, косы, пики, цепы. «Нет никого», — ответил Фродор. «Прислуга, как стемнеет, расходится по домам. На ночь остается только старый Николя, но вот он вместе с конюхами. Давай войдем, сэр-рыцарь». «Именно это я и хотел предложить». «Разойдитесь немного!» Фродор и Рауль быстро и грубо оттеснили толпу. Хольгер похлопал Папилона по шее и шепнул ему. «Ну, мальчик, покажем им, чего мы стоим». Конь разбежался, и передние копыта с грохотом ударили в дверь. Засов отлетел, вход был свободен. Хольгер въехал внутрь, и оказался в длинном зале с глиняным полом, кое-где покрытым потрепанными циновками. Стены, вдоль которых тянулись лавки, были украшены охотничьими трофеями и оружием. Между стропилами колыхались запыленные боевые знамена. Свечи в канделябрах давали достаточно света для того, чтобы убедиться, что в помещении никого нет. Из толпы, ввалившиеся вслед за Хольгером, донеслись яростные восклицания. Кто-то, закованный в сталь, вырвался вперед и поднял меч. «Кто ты? Что это за разбой?» «Сырых!» — воскликнул Фродер. «Волк не причинил вам вреда!» «Какой волк? В чем дело, черт побери? Кто ты, рыцарь? Как ты объяснишь мне, что вломился в мой дом? Или ты какой-нибудь мой враг? Если нет, то, клянусь богом, ты сделал все для того, чтобы им стать!» Хольгер соскочил с коня и подошел к хозяину. Сэрыв в Делурвиль был высоким, худым мужчиной с апатичным лошадиным лицом и обвислыми седыми усами. Доспехи на нем были куда изысканнее, чем у Хольгера. Герб на его щите, черная волчья голова на фоне красных и серебряных полос показался необычайно точно соответствующим ситуацией. Кто-то из его предков мог быть стопроцентным оборотнем, и если все про это забыли то герб сохранил память. «Я сэр Хольгер из Дании. Я видел волка собственными глазами. Я и множество других людей. Только благодаря милосердному провидению нам удалось спасти ребенка, которого он похитил. Он бежал. Его след привел нас сюда». «Да!» — воскликнул Хуги. «След ведет прямо в этот дом!» Ропот побежал по толпе. «Ты лжешь, карлик! Я просидел здесь весь вечер. Никакой зверь не вбегал сюда!» Сэр вткнул ткнул мечом в сторону Хольгера. «И здесь нет никого, кроме моей больной жены и моих детей. И если кто-то решится сказать, что я лгу...» Роль смельчака была ему не по плечу. Голос выдавал его растерянность. Ему ответил Рауль. Если это все так, Сариф, то оборотнем, значит, должен быть кто-то из твоих домашних. Что? с гневом воскликнул рыцарь. Видно, ты перетрудился сегодня. Так что я прощаю тебе эти слова. Но кто еще осмелится сказать так, отправиться на виселицу?» Лесовик, сказал сквозь слезы Фродор. Ты уверен? Кому вы поверили? загрохотал Сариф. «Этому недочеловеку и какому-то неизвестному с большой дороги! Разве не я все эти годы охранял вас от зла?» За его спиной возник юноша лет 14, щуплый и светловолосый. На голове его был шлем, в руках щит и меч. «Я здесь, отец!» – звонко выкрикнул он и впился в Хольгера зелеными злыми глазами. «Я Ги, сын Ива де Лурвиля!» «Хоть я еще не посвящен в рыцаре, я обвиняю тебя во лжи и вызываю на бой!» Хольгер был тронут. Мальчик еще очень молод, но его храбрость делает ему честь. «Не торопись делать выводы», — одернул он себя. «Оборотень может производить самое выгодное впечатление до тех пор, пока его метаболизм не разбудит в нем жажду убийства». Он вздохнул и вложил меч в ножны. «Я не хочу сражаться!» — сказал он. «Если люди скажут, что не верят мне, я уйду!» Горожане беспокойно зашевелились. Многие спрятали глаза. Вдруг в дверях появился Одо. Он расталкивал людей, прокладывая дорогу Алеоноре. «Дева-лебедь пусть говорит!» — крикнул он. «Дева-лебедь, которая спасла Люси!» «Тихо вы там! Поберегите лбы, или они кое у кого треснут!» Наступила полная тишина, нарушаемая только лаем собак на улице. Хольгер заметил, как побелели костяшки пальцев у Рауля, сжимающего копье. Какой-то коротышка в одеянии священника упал на колени, прижимая груди распятие. «Ги!» — разинул рот. Сэр Иф отшатнулся, как человек, получивший удар в живот. Все взгляды были прикованы к Леоноре. Она стояла в центре зала, стройная и гибкая, и свет свечей мерцал в ее каштановых волосах. «Кто-то из вас обо мне слышал, наверное, — начала она. — Я живу у озера Оройи. Не люблю хвастаться, но в городах, которые ближе к моему дому, в Тарнберге, Крамодню... «Вам расскажут, сколько заблудившихся детей я вывела из лесов и как заставила саму фею меб снять заклятие смельника Филиппа. Я знаю Хуги с детства и готова поручиться за него. А сэр Хольгер? Счастье для вас, что могущественнейший рыцарь, которого когда-либо знал мир, прибыл к вам именно в это время, чтобы освободить вас от волка, прежде чем тот успеет унести жизни многих. Будьте послушны ему». Вот и все, что я вам хочу сказать. Из толпы, ковыляя, вышел старик и, прищурив под слеповатые глазки, произнес в тишине. — Ты что же, хочешь сказать, что это защитник? Ну, — Ну-ну, — попробовал возразить Хольгер, но старик продолжал. — Защитник? Тот, кто вернется в час самой страшной напасти? Дед рассказывал мне эту легенду, но не говорил имени. «Так это, выходит, ты, сэр-рыцарь, ты?» «Нет», — сказал Хольгер, но его никто не услышал. Все, казалось, заговорили сразу. Рауль с копьем наперевес рванулся вперед. «Святое небо! Моим господином не будет тот, кто пожирает детей!» — крикнул он. Фродер взмахнул мечом, но без особого рвения... Удар пришелся под ревку копья. Мгновением позже четверо мужчин уже прижимали оруженосца к полу. Сэр Ив бросился на Хольгера. Датчанин едва успел выхватить меч и отразить удар. Ответным ударом он расколол щит сэра Ива и следующим выбил у него меч. Двое горожан скрутили своему господину руки Ги полез в атаку, но был остановлен пиками, целищими ему в грудь. «Рауль! Ода, Успокойте людей!» – приказал Хольгер. «Не позволяйте никого обижать! Ты, ты и ты!» – указал он на троих молодых горожан. «Охраняйте вход! Никто не должен отсюда выйти! Хуги и Алеонора! Идите за мной!» Он вернул меч в ножны и зашагал в глубину дома. Перпендикулярно главному залу шел коридор с резными деревянными панелями. Хольгер отворил крайнюю дверь и вошел в комнату, увешанную шкурами и гобеленами, траченными молью. Пламя свечей освещало лежащую на просторном ложе женщину. Прямые светлые волосы, милое лицо, болезненный румянец на щеках. Она прижимала к рту платок и надсадно кашляла. Грип! определил Хольгер. Рядом с кроватью сидела девушка лет 17, безукоризненная фигурка, длинные светлые волосы, голубые глаза, маленький вздернутый носик и изумительно красивые губы. Она была одета в простое одноцветное платье, перетянутое поиском с золотой пряжкой. Хольгер поклонился. Благородная дама и благородная девица! Прошу извинить меня за это вторжение! «Меня принудили к нему обстоятельства». «Мы знаем», — нервно ответила девушка. «Я все слышала». «Я имею честь говорить с дочерью сэра Ива, не так ли?» «Да. Мое имя Рембер, а это моя мать Бланш Флор». Упомянутая дама трубно высморкалась и со страхом взглянула на Хульгера. Рембер нервно ломала пальцы. «Я не могу поверить тебе, рыцарь», — продолжала она. «Ты утверждаешь, что один из нас — хищный зверь!» «След ведет сюда!» — сказал Хуги. «Значит, никто из вас не видел, как оборотень вошел сюда!» — уточнил Хольгер. Бланш-флор покачала головой. Рэмбер пояснила. «Мы все были в разных комнатах. Ги в своей, я в своей, а мать спала здесь. Двери были заперты, отец сидел в зале». Когда я услышала шум, я прибежала сюда, чтобы успокоить мать. «Тогда выходит, что оборотень — сэр Ив», — сказала Леонора. «Нет, нет, отец!» — испугалась Рембер. Бланш-флор закрыла лицо руками. Хольгер повернулся к двери. «Идем дальше», — скомандовал он. Комната Ги располагалась под лестницей, ведущей в башню, а Рембер напротив, в противоположном конце коридора. И та, и другая оказались обставленными в полном соответствии со вкусами и интересами девушки и юношей их круга и возраста. Во всех комнатах имелись окна, выходящие во двор. Запах оборотня, по словам Хуги, витал здесь повсюду. Зверь, по-видимому, наведывался в эту часть дома из ночи в ночь. Правда, из этого не следовало, что все непременно должны были видеть его. Он мог проникать через окно, когда все спали. Кто-то из троих, пробормотала Леонора. Ну, да, подтвердил Хуги, только из четверых. Их мать тоже может быть оборотнем. Здоровье возвращается к нему, когда он меняет шкуру. Помрачневший Хольгер вернулся в зал. Рауль и Ода навели здесь образцовый порядок, горожане стояли вдоль стен, папилон сторожил вход, сэр Иф и Ги сидели в высоких креслах, привязанные ремнями. Фродор, тоже связанный, лежал на полу. Священник бормотал молитву. «Ну, что?» – Рауль подбежал к Хольгеру. «Кто из них носит проклятие?» «Пока не знаем», – ответила за него Алеонора. Ги плюнул в сторону Хольгера. «Когда я увидел тебя без шлема, то сразу подумал, что ты мало похож на рыцаря», – язвительно проговорил он. «А теперь...» Когда ты ворвался в покои беззащитных женщин, я знаю, что ты не рыцарь наверняка. В зал вошла Рембер. Подойдя к отцу, она поцеловала его в щеку, потом обвела взглядом зал и сказала. «Все вы хуже зверей, вы!» Поднявшие руку на своего господина. Ода покачал головой. «Нет, девица!» — сказал он. «Господин, который не заботится о своих людях, «Это не господин. У меня дома маленькие дети, и я не хочу, чтобы их сожрали живьем». Рауль ударил копьем в пол. «Волк должен умереть сегодня!» — возвестил он. «Назови нам его имя, сэр Хольгер! Его или ее имя! Назови имя волка!» Хольгер промычал что-то невразумительное. От волнения у него пересохло во рту. «Но мы не можем сказать!» — воскликнул Хуги. Тогда Рауль обвел пленников пасмурным взглядом. «Может, зверь признается сам? Я обещаю ему легкую смерть. Удар в сердце с серебряным ножом. Обойдемся и железным», — продолжил Ода. «Ведь он в человеческом облике». «Отвечайте, я не хотел бы прибегать к пыткам». «Если никто не признается, то придется умереть всем», заключил Рауль. «Священник здесь, он исповедует». Гиза скрипел зубами, Рэмбер окаменела. Из глубины дома донесся сухой кашель-бланш-флор и, казалось, впал в забытье. Вдруг он тряхнул головой и сказал, «Ладно, это я, оборотень. «Нет!» — крикнул Ги. «Это я!» Рембер усмехнулась. Они не облгуд? Настоящий оборотень? Это я, добрые люди. Но не убивайте меня, ведь достаточно будет хорошенько меня стеречь до тех пор, пока я не уеду отсюда к своему жениху Вену. Там, далеко от Фейри, я буду за пределами сил, которые принуждают меня к превращениям». «Не верьте ей!» — крикнул Ги. Иф затряс головой и замычал, как от зубной боли. «Так дело не пойдет», — сказал Рауль. «Мы не можем допустить, чтобы оборотень ушел живым». «Отец Вальдебрун, ты готов причастить членов этой семьи?» Хольгер достал меч и заслонил с собой пленников. «Пока я жив, здесь не прольется кровь невинного», — услышал он металлический голос в котором с удивлением узнал свой собственный. Кузнец Ода сжал кулаки. «Я не хотел бы обижать тебя, сэр, но если это понадобится для блага моих детей, я это сделаю». «Если ты защитник», — прозвучало в толпе, «то назови нам имя врага». Снова настала напряженная тишина. Хольгер чувствовал, как сверлят его спину три пары глаз. Он должен найти ответ. Но как? Он не гений и не пророк. Он всего лишь прагматик-инженер. Правда, теперь он не может, как когда-то раньше, дать голову на отсечение, что все на свете вопросы можно решить с помощью одного только здравого смысла. Однако эту загадку, кажется, можно. Он не детектив». «Но и оборотень...» «Да! Слава богу, да!» — воскликнул он. «Что? Что?» — оживилась толпа. Хольгер начал говорить. Удивительно было то, что он и сам не знал, чем закончить свой монолог, но толпа, не замечая его неуверенности, впитывала каждое слово. «Тот, кого мы сегодня ищем — оборотень от рождения. Ему не нужно магической кожи, как, например, о Леоноре». А значит, одежда не может меняться вместе с ним, не так ли? Следовательно, на разбой он выходит голым. Фродор сказал мне за минуту до появления волка, что оставил своего господина в полном рыцарском облачении, пьющим пиво здесь, в доме. Но даже с посторонней помощью сэр Ив не смог бы в течение этих кратких минут снять с себя латы и оружие, которые и сейчас на нем а затем облачиться в них снова. Следовательно, он не оборотень. Точно так же и взял на себя вину только для того, чтобы выгородить кого-то другого. Он проговорился, сказав, что видел меня без шлема. А ведь сегодня я снимал шлем только однажды, когда спрашивала о дороге сюда, и надел его снова, когда началась суматоха. Волк не мог видеть меня без шлема. Он был в это время... Точнее, она была внутри того дома. Она вбежала туда через заднюю дверь и выскочила в окно, закрытое ставнями. Думаю, что Ги видел меня с вершины башни над его комнатой, и, следовательно, его не было там, где мы видели волка. Что касается леди Бланшфлор, он задумался. Как, черт побери, объяснить им природу болезни, вызванной вирусами? Леди Бланшфлор больна. И этой болезнью не болеют собаки и волки. Если бы она превратилась в волка, то мгновенно стала бы здоровой. Но была бы, конечно, слишком слаба, чтобы вести себя так агрессивно и дерзко. К тому же, превратившись, она убивала бы вирус, то есть демона, вызывающего болезнь. И после обратного превращения оставалась бы здоровой. Но у нее жар и кашель. Думаю... Ее нужно избавить от подозрений. Рембер прижалась спиной к стене. Ее отец застонал и в мольбе протянул к ней руки. «Нет! Нет! Нет!» — стонал он. Толпа свирепо заворчала и, выставив вперед, копьи вилы стала надвигаться на Рэмбер. Девушка упала на четвереньки, черты ее лица стали стремительно искажаться. «Рэмбер!» — крикнул Хольгер. «Нет, не нужно! Я не допущу!» Рауль попытался достать ее копьем, а Леонора бросилась к ней и обхватила руками текущее тело. «Не нужно!» — умоляла она. «Нет, сестра, вернись! Он спасет тебя, он обещает!» Лязгнули клыки, пытаясь сомкнуться на ее плече, Алеонора ловко сунула в пасть предплечье и натянула губы волка на его клыки. Теперь он не мог ее укусить. «Сестра!» «Сестра, мы хотим тебе только добра». Чтобы удержать толпу, Хольгер вынужден был пустить вход ход кулаки. Несколько самых горячих оказались на полу. Это успокоило остальных. Они остановились и замолчали, глядя из-под лобья. Хольгер обернулся к Рэмбер. Человеческий облик вернулся к ней. Она, рыдая, прижималась к Леоноре. «Я совсем не хочу этого». Я не хочу! Это накатывает само! Я боялась, меня сожгут. Отец, Вальдебру, над чего я проклята? Теперь мне гореть в аду. О, дети так кричат. Хольгер обменялся взглядом со священником. Это болезнь, сказал он. Здесь нет ее злой воли. Что она может сделать? Сэр Ив смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Я. «Подозревал, что это она», — пробормотал он. «Когда Волк вбежал в дом, я знал, где Бланшфлор и Ги. Я запер дверь. Я хотел... Я думал, мне удастся ее удержать, а потом она уедет». «Почему бы и нет?» — вмешался Хольгер. «По-моему, это разумно. Если увезти ее достаточно далеко...» Влияние сил Срединного мира ослабнет и превращения прекратятся. До той поры ее нужно, конечно, хорошенько стеречь. Прольется свет и осветит ее душу, мягко сказал священник. Тогда ей потребуется воля и утешение. Честно говоря, продолжал Хольгер, она пока что не совершила ничего ужасного. Ее отец выплатит компенсацию тем, кто понес какой-либо ущерб, а также родителям раненых детей. Их было, кажется, всего двое. И отвезет ее в Вену как можно скорее. Я думаю, хватит и сотни миль, чтобы уйти от опасности. В империи, конечно, обо всем этом знать не должны. Рауль бросился к ногам сэра Ива, а Ода, сопя, стал возиться с узлами веревок. «Господин, прости нас!» — воскликнул пастух. Ив слабо улыбнулся. Боюсь, что это я должен просить о прощении. И прежде всего тебя, сэр Хольгер. Рембер подняла заплаканное лицо. «Заберите меня отсюда!» — всхлипнула она. «Я чувствую, как темнота возвращается. Заприте меня до рассвета. А завтра, сэр рыцарь, я смогу отблагодарить тебя. Ты спас мою душу!» Фродор повалился Хольгеру в ноги. «Защитник вернулся!» – слезливо закричал он. «Только без этого вздора!» – отрезал дочанин «Я завернул ваш город ради куска мяса с хлебом! Или я могу рассчитывать еще и на глоток вина?»